Зима, осень. Переезд был ужасен, как все переезды. В том смысле, что в процессе сборов любой человек, включая неимущих аскетов, неизбежно обнаруживает, что у него слишком много вещей. А у художника их вдвое, втрое, вчетверо, в плюс бесконечность больше, и не выбросишь ни черта. Хуже того, далеко не все можно просто упхать в коробке, чтобы таскали грузчики. Часть приходится перевозить самой, бережно и аккуратно. Целое дело, особенно когда у тебя нет ни машины, ни друзей с машинами, ни даже друзей без машин. Вообще никого, потому что все, кого можно позвать на помощь, разъехались по разным странам и городам. Еще недавно это было такой веселой игрой в свободу. Договариваться с подружками, где встречаться на кофе. Из вариантов на этой неделе Вена, Рига и Будапешт. Выбирать между вечеринкой в Берлине и свиданием в Барселоне. Говорить старинному другу «Надоел мне твой Питер, давай уже дуй ко мне». И вдруг внезапно все оказались заперты в клетках, каждый в своей. Тупо, конечно, что за столько лет не обзавелась компания в Вильнюсе, думала Джинни, аккуратно раскладывая свои альбомы и папки с рисунками на заднем сидении такси. С другой стороны, кто их знает, этих несбывшихся местных приятелей? Может, они сидели бы сейчас по домам, перепуганные, вместо того, чтобы мое барахло носить. Ладно, черт с ними. Нет, значит, нет. Главное, в какой-то момент переезд все-таки завершился. Джинни его благополучно пережила. И даже умом особо не повредилась. Только устала за эти несколько дней, как ездовая собака. Расплатилась с грузчиками, закрыла за ними дверь, зачем-то пересчитала коробки, хотя не помнила, сколько их должно быть. Выдохнула, упала прямо в пальто на диван и проспала до вечера. Проснулась счастливая. Я это сделала. И такая голодная, хоть коробки грызи. Из еды в доме были перец, соль, кардамон и корица, да и те непонятно в какой из коробок, и капсулы для кофейной машины. А лучше бы, алчно думала о голодавшей Джинни, для борщевой или котлетной, сырно ветчинно колбасной машины для пирогов. В общем, понятно, что дома уютно не отсидишься, придется выйти в открытый космос, то есть на улицу, и мамонта там завалить, пока бегают, в смысле, пока супермаркеты не закрылись. Они же, зараза, сейчас работают, в самом лучшем случае, до восьми. Что можно заказать доставку готовой еды из любого кафе-ресторана на выбор, Джинни сообразила уже во дворе. Несколько секунд колебалась, может вернуться, сделать заказ и томно возлежать на диване в ожидании одинокого пира во время чумы. «С другой стороны, пока они приготовят и привезут, я в супермаркет три раза сбегаю», — решила она. «Пицца, суши — дело хорошее, но дома должны быть хлеб, молоко, сыр, яйца и мандарины. И шоколад. Тем более, что погода отличная. Условно отличная для декабря. Чуть выше нуля и безветренно, в такую даже приятно гулять. Еще бы пирожок какой-нибудь в зубы, да почти все равно что, лишь бы прямо сейчас». «Здесь вроде на соседнем углу сетевая кофейня», — вспомнила Джинни. «Сейчас везде все только на вынос, но мне-то и надо на вынос. Какой-нибудь круассан». Приободрившись, Джинни вышла на улицу и вдруг заметила, что на первом этаже ее дома расположено заведение с лаконичной вывеской «кафе». «Надо же», — удивилась она. «До сих пор не заметила, что внизу есть кафе. Предположим, когда квартиру смотреть приходила и договор подписывала, волновалась». «Ну, потом-то как пропустила?» «То ли я во двор с другой стороны заходила», неуверенно подумала Джинни, «то ли просто голодная не была». «Ладно, сейчас-то заметила». «Очень вовремя. Наверняка там есть пирожки». Кафе явно работало, во всяком случае, внутри горел свет. Джинни толкнула дверь, вошла и попала в настоящее олдскульное кафе позднесоветских времен с бледно-желтыми кафельными стенами и высокими столиками, за которыми можно только стоять. Натурально чудом выживший анахронизм. «В моем детстве такие еще попадались», — вспомнила Джинни, озираясь по сторонам. «Но к началу нулевых их уже нигде не осталось. Собственно, не то чтобы их было жаль. В тех кафе продавали мутный серый напиток, почему-то называвшийся кофе, бутерброды с заветренным, чем бог послал, иногда появлялась свежая выпечка». Но смысл был не в этом, а в коньяке, разноцветных ликерах, настойках и другой крепкой выпивке на разлив. И публика там была соответствующая, битая жизнью, но еще не совсем пропащие, желающие культурно выпивать в помещении условно-умеренные алкаши. Но в этом конкретном кафе было пусто, естественно, сейчас везде пусто, сраный из пальца высосанный карантин, однако за прилавком тоже никого не было, и вот это, конечно, напрасно. В стеклянной на картонных тарелках лежали аппетитные, теплые даже на вид пирожки. Джинни растерянно огляделась. «Эй, а бариста, бармен, буфетчица, или как они в подобных заведениях называются, где?» Но вместо бариста-буфетчицы обнаружила только очередной анахронизм, примерно из той же эпохи, что желтый кафель и стойки, но и совсем иного пространства – ярко-красный музыкальный автомат. Джинни не кидала в него монетку, вообще ничего не трогала, даже близко не подошла, только зачарованно смотрела на эту игрушку. Но автомат, словно бы воскрешенный ее вниманием, щелкнул, пискнул, загудел и вдруг заиграл. Песню Джинни узнала сразу, с первых аккордов. «Уиски-бар». Но не в привычном исполнении Моррисона, а с женским вокалом на ее неискушенный слух чуть ли не оперному духу и храбрости.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 Не отказываюсь. Спортивному крепкая тётка с кудрявой седой шевелюрой и неожиданно молодым, скуластым, таким же резким, как голос, лицом. И без медицинской маски. Или хоть какой-нибудь тряпки на подбородке. Вот это совсем удивительно. Эту дрянь люди теперь даже на улицах носить обязаны под угрозой какого-то зверского штрафа. А в заведении общепита за такое нарушение хорошо, если не сразу расстрел. Тетка выглядела сердитой, и голос ее звучал неприветливо. Но, встретившись с Джинни глазами, она улыбнулась, как-то даже обескураживающе тепло. Джинни невольно улыбнулась в ответ и сказала, «Конечно, вы меня не знаете. Я здесь в первый раз. Только сегодня в этот дом переехала. И вдруг обнаружила, что у нас внизу есть кафе». «Так вы новенькая соседка», — обрадовалась бариста-буфетчица. «Мне Юджин про вас говорил. Вы его тезка, верно? Я Тома. Тоже живу в этом доме, в шестой квартире». Я почему так удивилась? Была совершенно уверена, что заперла дверь, а ключи есть только у самых близких друзей. «Ой, так у вас закрыто?» — смутилась Джинни. «Извините, дверь не была заперта». «Да не за что», — отмахнулась Тома. «Сама растяпа. Я не то что закрылась, просто выходила по делу, но уже вернулась, как видите, и, если хотите, могу вас накормить». «А накормите», — кивнула Джинни. Я потому и зашла, что очень голодная. До магазина нет сил терпеть. С чем у вас пирожки? — Пирожки и с рассмеялась Тома. — Знаете такое выражение? — Ни с чем, — неуверенно предположила Джинни. — Именно. А эти конкретные пирожки вообще мулежи. Мулежи? Ну да. Для привлечения внимания, как говорится. Чтобы было понятно, что здесь в принципе есть еда, а не только вода и пиво. Настоящая свежая выпечка в витрине мгновенно черствеет. Жалко. А сегодня я пирожки вообще не пекла. Зато у меня есть куриный бульон, огуречный салат и котлеты. Нести? — Супы и котлеты на вынос? — засомневалась Джинни. — Не надо. Мне бы что-то такое, что можно съесть на бегу. — Да зачем же на вынос? — удивилась та. — Прямо здесь и садитесь. Поешьте спокойно. Я никуда не спешу. — А разве можно? — изумилась Джинни. — она имела в виду карантинные правила но тома поняла ее по своему и спохватилась ай ну да сесть то некуда настоя не дело ничего сейчас что нибудь сообразим джинни ничего не успела ответить а тома уже притащила откуда то из подсобки истошно желтый икейский пластмассовый стул поставила возле высокой стойки звонко хлопнула ее по столешнице и там мгновенно стала в два раза короче то есть как раз высотой с обычный обеденный стол «Нифига себе мебель!» — изумилась Джинни. «Чего только не придумают! Современный стол-трансформер, убедительно имитирующий старосоветский винтаж!» «Так нормально!» — сказала Тома, не вопросительно, а утвердительно. «Садитесь давайте, я сейчас!» Она убежала, а Джинни неуверенно села, почему-то на самый краешек стула, достала из кармана пальто телефон, посмотрела на время, подумала, «Сейчас всего половина седьмого, успею еще в магазин». Поесть в ресторане, ладно, в кафе, столовой, закусочной, рюмочной, по нынешним временам великое чудо и приключение похлеще визита в тайный опиумный притон. Бульон был наваристый и прозрачный, над котлетами хотелось рыдать, как в юности от стихов. Но больше всего Джинни потряс салат. Собственно, не сам салат, он был предельно простой. Соль, перец, капелька уксуса, много зеленого лука, а вкус огурцов. Яркий, острый, свежий, как в детстве, когда летом на улицах появлялись старушки из пригородов с ведрами, полными выращенных на грядках мелких, кривобоких, неописуемо вкусных овощей. — Где вы огурцы покупаете? — спросила Джинни. — Я думала, таких уже не бывает. Тоже хочу. Тома оторвалась от книги, толстой, бумажной, завернутой по старинке в газету, чтобы обложку беречь. Нахмурилась, вспоминая.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 «Я бы желал, чтобы ты был там», — сказал герцог, взглянув. в Тома. «А вы там что, никогда не были?» — удивилась Джинни. «Нет, не была ни разу», — весело призналась та. «Не люблю слишком большие супермаркеты. Я от них устаю. Но теперь даже любопытно стало. Может, когда-нибудь зайду?» «Так, вы доели? Выпить хотите? За счет заведения? Не стесняйтесь. Я всех в первый раз угощаю. Такая традиция». «Виски, коньяк или джин?» «Ой», — ответила Джинни, которая оказалась не готова к такой постановке вопроса. «Ой, я нет», — пригорюнилась Тома. «У меня вообще так себе выбор напитков. Но я могу предложить темный ром». Джинни так и не поняла, шутит та или нет, но была поставлена перед фактом. Вернее, факт был поставлен на стол перед ней. Маленькая стеклянная рюмка в виде черепа. Такие, вспомнила Джинни, когда-то в Тайгере продавались. Я себе не купила и жалела потом. В черепе чрезвычайно фотогенично переливался, отражая все источники света разом, темный, как сама неизвестность, напиток. Видимо, обещанный ром. «Я тоже выпью», — решила Тома. «Для храбрости». «И за знакомство». «И за ваше новоселье». «И еще...» «Да у нас с вами столько поводов, что бутылку могли бы выдуть». «Но, пожалуй, сегодня все-таки нет». «Бутылку точно не надо», — согласилась Джинни. «Но за идею спасибо. Новоселье обязательно надо отпраздновать, чтобы на новом месте жилось веселее. А я забыла. Раньше друзья бы напомнили. Да где они все теперь?» «Ну вот, видите, я напомнила», — улыбнулась Тома. «Справилась с ролью друга. Возможно, я и есть ваш друг. Вымышленный. Вы в детстве, случайно, ни о ком таком не мечтали?» «Ох, да о чем я только тогда не мечтала», — честно ответила Джинни. «И о друзьях тоже. О волшебных, конечно». «Чем больше, тем лучше. О целой толпе. Тогда с почином!» Тома подняла свой стеклянный череп, приветливо им взмахнула, как бы чокаясь на расстоянии. «Хорошо вы мечтали. Буду первой волшебной подружкой в этой вашей вымышленной толпе». Джинни тоже взмахнула черепом рюмкой и залпом выпила ром, приготовившись к худшему. В смысле, к трудному, к обжигающей крепкому, дерущему горло глотку. Рома она раньше пила только в коктейлях, считала грубым пиратским напитком и совершенно не ожидала, что он может быть настолько хорош на вкус. «Вот бы все разочарования так выглядели», подумала Джинни, поставив пустую рюмку на стол. «Собираешься с мужеством и готовишься к подвигу, а подвиг не нужен. Все и так хорошо». «Спасибо», сказала она. «Так здорово получилось. Прекрасное новоселье. Ужин в кафе, как раньше. И этот ваш Ром «Вы когда в магазин собираетесь?» «Да хоть прямо сейчас», — пожалуй, плечами Тома. «Мне только одеться надо». «Отлично», — кивнула Джинни. «Я как раз пока на улице покурю». «Зачем на улице?» — удивилась Тома. «Или вам на свежем воздухе больше нравится? Тогда идите, конечно. И стул прихватите. Ну, вообще, покурить можно и здесь». «Прямо в кафе?» Джинни ушам своим не поверила. «Ну да», — кивнула Тома. Вентиляция здесь нормальная, в этих стенах столько поколений окрестных забулдык когда-то курили с утра до ночи, что я таких страшных чисел не знаю. Не стесняйтесь вообще. Встала, подлила Джинни в рюмку Рома, совсем немного, черепу до отсутствия носа, а не как в прошлый раз до отсутствия глаз. Сказала, «У меня здесь свои порядки. Как мне нравится, так и можно, иначе зачем вообще нужно это кафе?» Подошла к музыкальному автомату, нажала какую-то кнопку, и автомат заорал дурным голосом «Right now I am an Antichrist!» «Божечки!» — умилённо вздохнул Джинни «Секс Pistols. Раньше комментарий на этом месте выглядел бы издевательством, а теперь, может и правда, не все уже знают, что речь о звездной британской панк-рок-группе «Секс Пистолс» самой скандальной за всю историю и предопределившей развитие рок-музыки на много лет вперед. Да, подтвердила Тома. Anarchy in the UK Anarchy in the UK Анархия в Соединенном Королевстве. Дебютный Сингл Секс Пистолс, выпущенный в 1976 году. То ли самая скандальная из их композиций, то ли просто одна из Тома ушла одеваться, и Джинни осталась одна посреди бледно-желтого кафеля, с рюмкой черепом и сигаретой. Сидела, курила под ностальгические вопли Джонни Роттона. Приглушенная, впрочем, декомфортного тихого фона. Ну, какая у нас тут анархия, такие и вопли. Честно всё. «Ведь даже не заподозришь, что умерла и попала в рай», — весело думала Джинни. «Для рая тут все таки как-то недостаточно просветленно. И чересчур хорошо». «Я тут сидела, гадала, не попала ли в рай ненароком», — сказала она, когда Тома вернулась в искусственной розовой шубе, огромной как сток. «Но решила, что для рая здесь слишком прекрасно». «Поэтому вы с меня деньги за ужин возьмите, пожалуйста». «Деньги?» — опешила Тома. Но тут же махнула рукой и рассмеялась. «Ай, ну да, совершенно забыла, что в кафе за еду берут деньги». «Ай да я бизнес-леди, нет слов. Ну, кстати, о бизнесе. Это был не ужин, а бизнес-ланч за пять евро. На ночь глядя, значит, со скидкой. Тем более я же положенный кофе с пирожным вам не дала. Кофе поленилась варить, а пирожные кончились. Короче...» «С вас два евро, соседка, и это моё последнее слово. Больше не возьму. Если мелочи нет, потом занесёте. Я карты не принимаю, причём не из каких-то анархических соображений, а поневоле. Терминал навернулся. Техника ненавидит меня». «Да вроде есть мелочь», — сказала Джинни, Ройс в карманах. «Не всю наличку таксистам и отдала. Ну, у вас и цена. По-моему, выходит гораздо дешевле, чем если бы я приготовила всё сама». — Хоть каждый день к вам обедать ходи. — Каждый день не получится, — беспечно ответила Тома. — Я кафе открываю только под настроение. Когда приходит охота в хозяйку кафе поиграть? Джинни смотрела на нее с открытым ртом. — Ну и бизнес! С такими ценами, да еще и работать не каждый день, как она вообще на плаву держится. — Да нормально, жить можно, — рассмеялась Тома, явно прочитав ее мысли. Я же только соседей кормлю за полцены. А помещение — часть моей же квартиры. Аренду платить не надо. Это смешная история, я вам когда-нибудь расскажу. А сейчас мне жарко, я в шубе. Пошли. На улице за это время еще потеплело, хотя к ночи, по идее, должно холодать. Но странно было даже не это, а головокружительный сладкий и горький запах, который сильнее Рома пьянил. «Так обычно осенью пахнет», — сказала Джинни. «Ну точно, в конце октября». Мокрая земля, палые листья и струб печной дым. Ну, дым-то, понятно, и зимой остается. Но запах листьев откуда? Ой, мама, смотрите, они же правда лежат на земле. Не черные, прелые, страшные, из-под талого снега, а как будто упали буквально вот только что. Земля под их ногами действительно была усыпана желтыми кленовыми листьями. Не таким густым ковром, как обычно в конце октября, потому что... Ой, ма... Нет, мама тут не поможет. поэтому пусть будет... Ой, господи! Большая часть листьев еще была на деревьях, победительно золотилась в тусклом фонарном свете. В декабре! В середине чертова декабря! Да ну нет, не может такого быть, — думала Джинни. Но оно было, и от ее неверия не девалась никуда. — А разве сейчас не осень? — удивилась Тома. — Не совсем, — деликатно ответила Джинни. — Сейчас немножко зима. Ай, да какая разница? отмахнулась Тома. Не лето же? Не лето, эхом повторила Джинни. Значит, все в порядке, рассмеялась Тома. В пределах нормы, хотя расстегнуться не помешает. Ну что, пошли? Джинни шла как во сне, контуженная этой внезапной вызывающей теплой и яркой осенью, а еще больше по соседки. Она тоже видит деревья и листья, то есть мне не мерещится, думала Джинни.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 Ты будешь в Англии гораздо раньше их. И повторяю тебе, надейся на мою помощь. Само собой, хваливая сорт, примитиво и жаркий идеальный для винограда 18 -й год. И в кассе вино без вопросов пробили. Вот что самое удивительное, хотя было уже начало девятого, а алкоголь продают до восьми. Когда они вышли в теплую осень с покупками... Джинни была на грани счастливой истерики. Ей хотелось кричать, как прекрасно, визжать от ужаса, танцевать и рыдать. Тома подхватила ее под локоть, забрала один тяжелый пакет, сказала тепло и ласково, словно погладила голосом по голове. «Просто здесь все, как мне нравится. Осень, город, люди и маленький магазин. Это нормально, привыкните. Еще сами будете проситься со мной погулять». «Еще как буду проситься!» кивнула Джинни, которая от этого ничего не объясняющего объяснения мгновенно успокоилась. По крайней мере, больше не хотела рыдать. Рыдала она уже потом, дома, дважды. Когда попрощалась с Томой в подъезде, поднялась на свой третий этаж, вошла и сразу на распашку открыла окно, чтобы дом наполнился запахом осени. Но с улицы пахло не мокрыми листьями, а зимней свежестью и морозом. Деревья стояли голые, Вокруг фонарей сияющим хороводом Кружился снег И, когда, умывшись и успокоившись Пошла разбирать покупки И, не помыв, а небрежно вытерев рукавом Надкусила самый маленький помидор У него был яркий, острый Почти забытый вкус Времен ее детства Как у огурцов из салата Теперь таких уже не бывает «Но вот же бывают!» — думала Джинни Пока ела помидор, подсоленный Ее же слезами И улыбалась, и плакала и сама себе отвечала что-то совсем уж странное. Так он не из теперь, а из никогда. Зима, Ферсанг, Зима Несколько дней Джинни жила как в тумане. В этом тумане она разбирала коробки, наводила уют и даже пыталась работать. Последнее, будем честны, почти безуспешно. Но это не страшно, работы было немного, а дедлайн безмятежно далек. Каждый день она обязательно выходила из дома, хотя погода совершенно не располагала к прогулкам, специально, чтобы посмотреть на кафе. То есть Джинни хотела не просто посмотреть, а зайти, но приходилось ограничиться только осмотром. Кафе было закрыто и утром, и днем, и вечером, дверь заперта, в окнах темно. Ладно, по крайней мере, вывеска кафе осталась на месте. После прогулки по осеннему городу, похожей на сон больше, чем все сны вместе взятые, но оставивший по себе наяву полный холодильник продуктов, Джинни совершенно не удивилась бы, обнаружив, что вывески нет. Еще Джинни пыталась отыскать магазин, куда они с Томой ходили, осенью по тротуарам, усыпанным желтыми листьями, день, два, уже три дня назад. Пересекала Центральный проспект, снова безлюдный, локдаун никто, к сожалению, не отменял.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 Получается, в этом же самом подъезде, на первом этаже. Шестая квартира действительно была на первом. На всю площадку одна. Большая, наверное, думала Джинни. Но надо же о чем-нибудь думать, когда стоишь возле двери, жмешь на кнопку звонка, а в ответ тишина. От этой тишины нервы сдали окончательно и бесповоротно. Она взяла телефон и набрала Михаила, диаскура ландлорда. Сам говорил, что можно с любыми проблемами в любое время звонить. Михаил сразу взял трубку и вместо «алё» или «здрасте» сразу сказал «извините, пожалуйста». С такой нарочито-драматической интонацией, что Джинни расхохоталась, хотя понимала, что это невежливо, но ничего поделать с собой не могла. «А, ну, значит, у вас все в порядке?» — обрадовался диаскур Михаил, и Джинни поспешно сказала. «В полном порядке, спасибо. Это вы меня извините. Сама на ночь глядя вам позвонила и почему-то смеюсь». «Я хотела спросить...» — Джинни замялась, пытаясь сформулировать вопрос про кафе и соседку Тому, так, чтобы не выглядеть совсем сумасшедшей дурой. Но вместо этого почему-то выпалила. «Если у вас с Юджином есть полчаса, я бы хотела выпить с вами за мое новоселье. Просто поблагодарить». «Извините, пожалуйста!» — воскликнул лендлорд Диаскур Михаил. Но на этот раз Джинни выдержала, не рассмеялась. «Это мы с братом должны были вам предложить». «Так предложили же?» — напомнила Джинни. В самом начале. Открыли просека, отметили договор. А теперь моя очередь. У меня как раз есть вино. примитиво. Восемнадцатый год. Я, если честно, в винах не разбираюсь, но мне сказали, что это самое-самое лучшее. И год, и сорт. Если можете, заходите. А если вам сейчас неудобно, скажите, когда... — Нет, что вы! — воскликнул Диаскур Михаил. — Мы совершенно свободны. — Спасибо. — Но удобно ли вам? — Мне удобно, — поспешно заверила его Джинни. «А то я бы вас не звала». «Логично», — вдруг рассмеялся вежливый Михаил и даже не стал извиняться, — сказал. «Сейчас оденемся и придем примерно через десять минут». «Отлично», — ответила Джинни. «Ура!» И побежала наверх, думая одновременно. «Какой ужас! Я что, правда, сама добровольно в гости их позвала?» И... Вот и правильно. Выпью, расхрабрюсь, расспрошу их про кафе и соседку Тому. И... «Блин, а бокалы? Где, интересно, бокалы?» «Я их распаковала? Они вообще есть у меня?» Зря волновалась. Бокалы нашлись на кухне. Те самые, из которых пили Просекко. Три штуки как раз. К приходу лендлордов Джинни даже успела открыть вино, смутно припомнив, что оно должно подышать, нарезать сыр и надолго задуматься, подходит ли еще что-то из ее запасов к вину. Ответ на вопрос выходил скорее отрицательный. Но ладно, неважно. В прихожей защебетала дурковатая механическая птица. Джинни даже подпрыгнула от неожиданности. Она еще ни разу не слышала, какой в этой квартире дверной звонок. Диаскуры явились налегке. Ну, это неудивительно. Из соседнего подъезда недолго идти. Юджин то ли в полосатом костюме, похожем на домашнюю пижаму, то ли все-таки в пижаме, неубедительно имитирующий костюм, а Михаил в футболке и явно летних светлых штанах, зато в серой меховой шапке с ушами и ушками. То есть длинные, чуть не до пояса уши, а сверху волчьи или собачьи, хрен знает, чем они отличаются, одновременно смешные и очень натуралистичные ушки торчком. «Боже, где вы ее купили? Я тоже такой хочу!» — выпалила Джинни, увидев шапку. И тут же испугалась, что теперь вежливый диаскур захочет подарить шапку. «Поди, откажись. Но и взять невозможно. Всем станет ужасно неловко. Только не это, пожалуйста, нет». К счастью, Михаил дорожил своей шапкой. Сказал, на Алиэкспрессе. Хотите, прошлю вам ссылку? Там много разных, стоят копейки, а счастье на миллион. Очень хочу. Градусов ломаной линией тянулся вдаль, иногда разрываясь арками. Вот же хрень вырвалась у меня. Из этого лабиринта просто так не выбраться. «Если есть путь внутрь, найдем и выход», — пофилософствовал Дитер, стуча тростью по булыжникам. Парнишка свернул вправо, ведя нас параллельно улице. Затем провел нас через еще одну арку, наверное, десятую по счету, и резко свернул, снова вынуждая нас ускориться. А когда мы завернули за угол... «В общем, отлично новая жизнь началась. Грех жаловаться. А продолжилось вообще обалдеть». «Это были лучшие шесть-пять лет моей жизни, минус последний год». «Ну, это понятно», — кивнул Михаил. «То, что началось везде в марте, — имитация существования, а не жизнь». карантин карантинас», — резюмировал Юджин. «Ладно», — вздохнула Джинни, Все равно грех мне жаловаться. Вот прямо здесь и сейчас отлично. И это мы еще вино пить не начали. Зря». Увидев бутылку, диаскуры переглянулись с таким изумлением, что Джинни успела загордиться, решив, что сама того не зная, унесла из невозможного осеннего супермаркета какой-то редкостный раритет. Наконец, Юджин сказал. «Томка, бля, как в обрза, «Какая быстрая, сербский!» А Михаил спросил. «Это же наша соседка Тома отвела вас за вино в магазин». «Вот именно!» — воскликнула Джинни. По реакции Диаскуров она поняла, что Тома, во-первых, есть, а во-вторых, с ней, даже по мнению эксцентричных лендлордов, все явно непросто. Значит, точно можно им рассказать. И скорее, пока не передумала, выпалила. Пока мы с Томой шли в магазин, в городе была осень, судя по листьям на кленах, октябрь. — А, ну это as usual, — жизнерадостно откликнулся дед. — As usual. как обычно, английский. Тома очень любит октябрь и вечно его устраивает, буквально на ровном месте. Если уж Тома вышла из дома, будьте уверены, непременно случится октябрь. Извините ее, пожалуйста, — попросил Михаил. Да не за что извинять, мне это очень понравилось, — вздохнула Джинни, разливая вино по бокалам. Только потом я думала, что мне эта прогулка приснилась, но тогда неизбежно встает вопрос, откуда взялись продукты? Я же их в магазине целую гору набрала, вдвоем несли. и они не исчезли на утро. Вино вот, сами видите. Давайте выпьем за мое новоселье. Я же для этого вас позвала. И садитесь, пожалуйста. Или лучше в комнате. В любом случае, у меня есть сыр. Тоже, кстати, из того магазина, — говорила она, растерянно, озираясь в поисках вилок и смысла. Да, и самое главное, что теперь натурально сводит меня с ума. С Томой я познакомилась в кафе на первом этаже нашего дома. Она меня там накормила, а потом отвела в магазин. Сказала, ей самой надо, неважно. Мы пошли в магазин через чертов прекрасный кленовый октябрь. Там, кстати, все были без масок, так сейчас вообще не бывает. И вино мне продали, хотя было больше восьми. Я даже подумала, что с переездом проморгала, как все эти жуткие правила отменили. и справился мир. Но, к сожалению, нет. Я потом проверяла. Везде все как раньше. А тот магазин я не нашла. Кафе на первом этаже три дня было закрыто, я специально выходила в разное время его проверять, но оно хотя бы оставалось на месте, а сегодня вечером вышло, нет никакого кафе, и двери нету. Вывеска, ладно, ее можно снять, но так быстро заделать стену, в которой была дверь? Я не строитель, но, по-моему, так невозможно. Нет. Диаскуры снова переглянулись. Наконец Юджин взял два бокала, а Михаил сразу три складных табурета. Впрочем, в его ручищах они выглядели максимум стопкой книг. Сказал, — Извините, пожалуйста, за такое самоуправство, но я предлагаю посидеть на балконе. Там очень приятно должно быть сейчас. — Фига себе, очень приятно, — невольно содрогнулась Джинни, которая недавно выходила на улицу и совершенно не жаждала повторить этот опыт. Но возразить гостям не решилась. Я их пригласила, они хотят сидеть на балконе, значит, надо идти. «Ладно, сами быстро замерзнут и в дом запросятся. Они же совсем раздетые. А у меня пуховик». Пуховик не понадобился. На балконе было тепло даже без скидок на зиму, как прохладным июньским вечером. На вскидку плюс восемнадцать. Короче, в домашнем свитере очень приятно сидеть. «Извините», — сказал Михаил, расставив табуреты и забрав свой бокал у Юджина. «Мы вам своей погодой уже голову заморочили. Это я понимаю». Но у нас тут зимой вечно так. То одно, то другое, то Томин октябрь, то ваш очаровательный Шардабас. Ну, это, положим, получилось нечаянно. Никто не хотел вас смущать. То наш ферсанг. Так, у нас короткое лето, наступившее среди зимы, называется. Ферсанг здесь случается часто. Вы извините, просто всем слишком быстро надоедает зима. — Надоедает зима, — бездумным эхом повторила Джинни. Сняла ненужный пуховик, положила на табуретку, села сверху, как на подушку. Сердце бешено колотилось, в глазах мельтешили разноцветные яркие пятна, но при этом ей парадоксальным образом было очень спокойно и хорошо, как в детстве у дедушки на коленях, только не на коленях, и вместо родного дедушки странные диаскуры лендлорды. А так один в один. То, бля, етаку! сочувственно улыбнулся ей дед. Так и есть, сербский. — Вы нас извините, пожалуйста, — вздохнул Михаил. — Тут многое странно, не только погода. Место такое, но это хорошие странности, вам точно понравится. Хотя лучше бы к ним привыкать постепенно. Потом от рах-бах и в дамке, и накормила, и отвела в магазин. Извините, это же ужас на самом деле. Я бы на вашем месте сошел с ума, гадая, не сошел ли я случайно с ума. Джинни расхохоталась. Так это было точно подмечено. И сквозь смех подтвердила. «Именно, да». «Так вот, с умом все нормально», заверил ее Михаил. «You are, бля, not crazy», подтвердил дед, вызвав у Джинни новый приступ смеха. «You are not crazy. Ты не сумасшедшая. Английский». И сам, страшно довольный, ржал вместе с ней. «Даже мы с Юджином странные. Вы уж нас извините», покаялся Михаил. «Вы отличные», заверила его Джинни. В Вильнюсе это моя третья квартира, и дома я тоже жилье снимала, и в других городах. Жаловаться особо не на что. Мне, я думаю, скорее везло, а все равно постепенно накапливается ощущение, что квартирный хозяин всегда немножечко враг, а вы... Ну, слушайте, если честно, вы действительно странные, зато сразу появилось ощущение, что вы скорее немножко друзья. — Мы, бля, они не немножко, — возмутился Юджин. — А ви добры. мы верим, мать. и поднял бокал, типа «за это и выпьем». Ну, собственно, да. «Виома добре» — очень хорошее, сербский. «Very much» — очень английский. Сказать, что вино было хорошим, даже меньше, чем совсем ничего не сказать, потому что некоторые вещи оцениваются не по шкале «хорошо-плохо», а вообще ни по какой ни шкале. Вино просто было, с большой, огромной, да не без буквы «б». — Я, когда помидор из этого магазина попробовала, заплакала, — призналась Джинни. — И сейчас, похоже, зареву еще раз. Оно какое-то живое и настоящее, как в детстве. Не в том смысле, что я в детстве пила вино, и оно было похоже на это. В детстве такая... Простью, как шпагой, двигался к нему. Второй выстрел, сделанный в спешке, ушел в никуда, только выбил кусок штукатурки на идеально выбеленной стене. Как и второй брошенный нож, тоже не попал в цель. «Мы не собираемся никого убивать!» Крикнул я приближающемуся громиле, но тот не остановился. Я увернулся, но тот по инерции сделал еще пару шагов. Терять времени я не мог, и потому всадил ему в бедро пулю чуть выше колена. Тогда громила со стоном опустился на снег, уже окрасив... ...стоят. «Да уж», — вздохнула Джинни, спохватилась. «А как она из города уехала? Локдаун же!» «Ай, да плюнула я на тот факинг локдаун!» — отмахнулся Юджин. — Плевала она, сербский. Но Джинни это уже и сама поняла. — Иногда кафе неделями не работает, — продолжил Михаил. — Это нормально, просто Томми возится лень. Но уж когда работает, мы все там обедаем, потому что другой такой поварихи на свете нет. И продукты, ну, вы сами сказали, что плакали над помидором, и цены почти как были до введения евро лет десять назад. Там фантастически дешево. согласилась Джинни. «Она с меня два евро взяла за обед. Сказала бизнес-ланч соседям со скидкой». «А тут магазин?» «Магазин существует всегда», заверил ее Михаил. «Он настоящий. Но ну вы же сами там купили еду». «Но прийти туда можно только с Томой. Мы сами без Томы в этот магазин не попадем». «Ох, я понимаю, что это очень странно звучит. Вы извините, пожалуйста. Все действительно сложно. Я не знаю, как объяснять». «Давайте вы пока просто поверите на слово. Вы не сошли с ума, все нормально. Просто здесь не совсем привычные правила жизни. Вы их понемногу узнаете, шаг за шагом, на собственном опыте. Уверен, что вам понравится. А потом можно будет подробнее рассказать». «Ладно», — вздохнула Джинни, разливая по бокалам остатки вина. «Потом так потом. В любом случае я рада, что это у вас тут все сложно и странно, а не я тупо чокнулась. Было бы очень обидно». С весны так стойко держалась, даже когда ввели закон ходить в масках на улицах, из окна не выпругнула и царица Савской себя не вообразила. А тут на тебе. Да, сочувственно кивнул Михаил, карантин многим испортил жизнь. Мою так вообще разрушил, призналась Джинни, хотя совершенно не планировала жаловаться. Камня на камне от нее не оставил. У меня был отличный бизнес, дело жизни и, ну правда, воплотившаяся мечта. Художественная студия для взрослых, где подготовительные занятия проводятся в интернете. Но самая главная часть, ради которой все затевается, экскурсии пленэры по Вильнюсу для маленьких групп от 5 до 15. Как получится человек. Мои ученики сюда приезжали, я их принимала, организовывала жилье, водила по городу, иногда возила в Тракай. Они рисовали, я помогала, поправляла, хвалила, все были счастливы. Причем в первую очередь я сама. Дела шли отлично. Я добавила к Вильнюсу Ригу. У меня там подружка живет, помогла. И как раз собиралась еще увеличить число локаций. Несколько раз съездила в Краков и Будапешт. Придумала нам маршруты прогулок. Разузнала, как там с жильем. В мае двадцатого у меня как раз намечался первый тур в Краков. Группа уже собралась, но... Сами знаете, жизнь закончилась. и Какая-то хрень началась. Главное, я же трусиха. Мнительная, тревожная. Чуть что заболит, сразу думаю, самое худшее — а тут о болезни вообще ни минуты не волновалась. Подумаешь, великое дело, какой то новый и особо злой гриб. Чего я тогда сразу испугалась до полусмерти, что этот кошмар теперь навсегда, что люди, поддавшись панике, уничтожат все хорошее, что только-только появилось и начало укрепляться. Многообразие новых возможностей, огромный, хотя бы отчасти открытый и сравнительно доброжелательный мир. Многие теперь говорят, что ничего и не было, кроме иллюзии, раз так легко рассыпалась. Ладно, иллюзии так иллюзии. Все равно с ними было здорово жить. Я бы уехала. Да некуда ехать. Дома тоже примерно так, даже хуже. Люди сидят по домам. Если выходят на улицу, то в респираторах. Все закрыто, в парке нельзя ходить. В такой ситуации только на другую планету, если уж нельзя вернуться в свою прекрасную прежнюю жизнь. «Не будет ужина», — утешил ее Юджин. «Не грусти, сербский». «Другая планета из here, бля, у нас». «Из here. Здесь. Английский». «Иногда», — деликатно поправил его Михаил. «Не так часто, как нам бы хотелось, вы извините, и ненадолго, но мы над этим работаем». «Вы да...» — растерянно согласилась Джинни и поежилась, потому что внезапно поняла, что замерзла. «Похоже, лето закончилось. Снова наступила зима». «Извините», — сказал Михаил, — но сейчас лучше в дом вернуться. Очень короткий у нас получился ферсанг». «Лучше короткий, чем никакой», — невольно улыбнулась Джинни, надев пуховик и складывая табурет. Полчаса на балконе летом сидели. Это такой подарок, слов нет. Вернулись с балкона в квартиру, и Джинни вдруг заново смутилась и растерялась, как будто гости только пришли. Вино допили. «Что теперь с ними делать, если сами не захотят уходить? Предложить угощение? То есть по помидору нарыло?» Больше-то ничего толком и нет. Включить музыку или кино, но какое? Господи, какой ужас, совсем одичало. забыла, как надо обращаться с людьми. Извините меня, пожалуйста. Серьезно, почти драматично, сказал Диаскур Михаил. Я хочу задать вам довольно бестактный вопрос. Ох, он бля может, подтвердил Юджин по-свойски, подмигнув Джинни. He can. He can, он может, английский. рассмеялись все вместе, и от этого Джинни стало казаться, что они с диаскорами уже целую вечность знакомы, если вообще не родня. «Вы говорили, что обучали художников», наконец сказал Михаил. «Любители», — поспешно уточнила Джинни, автоматически почувствовав себя самозванкой. «Взрослых людей, которые рисуют просто для удовольствия. не профессионалов. Я не настолько выдающийся педагог». «Это как раз неважно», — перебил ее Михаил. «Вы меня, пожалуйста, извините, но я хотел спросить не о ваших учениках, а о вас. Получается, вы художник? Ну, раз других учили. Помогали им, исправляли рисунки. Значит, вы сами профессионал?» «Ну, да», — почти беззвучно промычала Джинни. Чуть не расплакалась от собственной неуверенности. «Это всегда было самое главное, единственное, что она о себе твердо знала. Я художник». «А все остальное неважно. Ну или важно, но постоянно меняется. Сегодня так, завтра будет иначе, а художник я в любых обстоятельствах. Что бы ни случилось, всегда...» «Я художник», — сказала вслух Джинни. «Да». «Извините, пожалуйста». Михаил был по-настоящему сильно смущен. Даже загорелые скулы запылали румянцем. «А здесь есть ваши картины? Это ужасно бестактно, я сам понимаю. Но очень хочу посмотреть». Джинни заново растерялась, хотя заранее ясно, к чему всегда приводят такие расспросы. «Художник, давай картины показывай». Естественная человеческая реакция. В конце концов, просто невежливо об этом художника не попросить. «Есть», — наконец сказала она. «Но не картины маслом. Рисунки, графика. Если хотите, я покажу. Только как?» «Не понимаю. Технически. Рисунки в папках. Их много. А стол, сами видите, маленький». Придется нам сесть на пол. Сели, конечно. Джинни принесла две папки с рисунками. Специально не выбирала, какие ближе стояли, те и взяла. Сказала. Не при электричестве их смотреть бы, конечно. Хотя, вообще-то, в этой квартире очень хороший свет. Лампы, субля, отличные. Лампы отличные, сербский. Согласился Юджин и похвастался. В простых магазинах таких не достанешь. Батай, бля, год. Батай, год. Но я достал. Английский. А Михаил молчал, он натурально впился в рисунки. Смотрел их, казалось, не только глазами, а всем собой. Дженни даже самой захотелось увидеть, что же там такое прекрасное. Посмотрела, и ей понравилось. Всегда бывает полезно увидеть свои работы как бы впервые, заново, чужими глазами, из-за чужого плеча. Так-то она на своей картинке с весны смотреть не могла, не потому что они были плохи, Объективно, многие вполне хороши. Просто теперь рисунки стали враньем, неотъемлемой частью и документальным свидетельством счастливого, лживого времени, которое казалось обещанием чего-то совсем прекрасного, словно мы все, вот буквально весь мир, берем разгон и взлетаем, уже почти в заправду летим. И чем это кончилось? Чем это, господи, кончилось? Взлетели такие одни, лбом об бетонную стену. Обработанную вонючим антисептиком. Блин, блин, сказала она почему-то вслух, чувствуя, что вот-вот заплачет, а плакать сейчас не надо бы. Перебор. Не будет ужно. сочувственно улыбнулся ей Юджин и стал похож на доброго святого слубочной иконы. Не грусти, сербский. Ты, бля, великий, грейт артист. Грейт артист, великий художник, английский. А фиг ли толку? — мрачно подумала Джинни, — но все равно ей было приятно, чего уж там. — Вы очень глубоко понимаете наш город, — наконец сказал Михаил, — и удивительно точно его рисуете. На ваших рисунках, как в жизни, главное тени. А дома и деревья — приятное, но не обязательное дополнение. Сразу ясно, что их могло бы вовсе не быть. Но если уж все равно примерещились, почему бы и не изобразить? Ничего себе! потрясенно вздохнула Джинни. Ну, выдаёте! Это то, о чём я часто здесь думала, слово в слово, когда рисовала или просто смотрела вокруг. Так это видно, кивнул Михаил и спохватился. Вы извините. Да за что же? удивилась Джинни. Что разгадал вашу тайну, объяснил тот. Мне кажется, довольно бестактно подобные вещи угадывать, да ещё и вслух о них говорить. Ух, и нет, это счастье! — воскликнула Джинни. — Все нормальные люди знают, что художников надо хвалить. Мы это любим. Ну, когда хвалят. И правда приятно. И полезно, как витамин. Но на самом деле художник, не только я, многие мне то же самое говорили, ждет понимания. Это самое драгоценное. Свидетельство, что ты в мире не настолько один, как обычно себя ощущаешь. А так очень редко бывает. Тут не обманешь. Чтобы похвалить картины, даже когда они не особенно нравятся, достаточно быть добрым или просто вежливым человеком, но для понимания недостаточно вежливости и доброты. «Извините, пожалуйста», — сказал Михаил, аккуратно складывая рисунки обратно в папку. «А можно будет через несколько дней к вам еще раз прийти, чтобы посмотреть другие рисунки? Мне трудно сразу так много. Очень сильное впечатление. Надо переварить». «Веома бля мощно уметност! встрял Юджин. «Очень мощное искусство. Сербский». Самым удивительным было, что Джинни этот его невозможный язык поняла и загордилась ужасно. Сказала, «Конечно, обязательно приходите. В любой день».